Глава вторая. Красное здание казармы расположено на окраине города. Я медленно бреду через площадь, на которой происходит учение. На окнах на солнце развешено постельное белье. Слева ресторанчик, справа флигель, в котором помещается вербовочный пункт. Повсюду виднеются вывески, указывающие путь в комнату, в которой производится запись желающих поступить на военную службу. В коридорах стоит запах кожи и пота, виснет спертый воздух, пахнет хлебом. В полутемных комнатах виднеются пустые подставки для ружей и койки. Мимо меня проходит фельдфебель. Вокруг множество солдат. — Где здесь записываются? — спрашиваю я одного из них. Он оглядывает меня с головы до ног. — Должно быть, только что оторвался от маменькиной юбки? — насмешливо спрашивает он меня. К нам приближается еще один, глубоко засунув руки в карманы. «Видно, захотелось поиграть в солдаты. А ну-ка дай покурить!» Я спокойно гляжу на него. Он пододвигается ко мне ближе. «Ты не слышишь, обезьяна? Давай сигареты! Не хочешь ли, чтобы я взял тебя в обработку, а?» Он смеется громко и самодовольно, покачиваясь на ногах. «Тут тебе будет на что подивиться!» «Революционные тряпки нам не нужны!» «Заткнись-ка!» «Не мели языком, — говорю я ему. Таких, как ты, мы, бывало, съедали в один присест. Остальные хохочут». «Нарвался Шорзе!» — хохочет один из солдат, тот, которого окружающие называют Отто. «Почему ты сразу не сказал, что ты из видавших виды?» — ворчит Шорзы и, указывая мне через плечо большим пальцем, говорит. «Ступай туда!» «Мне спешить некуда», — говорю я, и, вытащив из кармана коробку сигарет, пускаю ее по кругу. «Мы курим». «Когда вы отправляетесь?» — спрашиваю я. Шор сплевывает. «Нас следовало бы отпустить, но ведь, ты знаешь, они...» И он покачивается на ногах. «С одной стороны, мы можем им пригодиться. С другой стороны, мы представляем для них слишком большую опасность. Поэтому сегодня так, а завтра этак. Но старший лейтенант нас уж не отпустит, он-то знает, чего он хочет. Так-то, Отто. Отто кивает головой. — Да и мы знаем, — говорит он, бросив из-под лоби взгляд на бюро. Шорзаха хочет. Лес рубит, щепки летят. — Мы не потерпим предателей. Попадаются такие людишки, которые не прочь поспекулировать оружием. Но фельдфебель Бушман не даст им спуску. Он берет таких типчиков в работу и уходит с ними в кусты. Но прежде, и он выпаливает, мы им задаем хорошую трепку. Бьем ремнями, пока парень не может сказать ни слова. И, вытирая усы, он заканчивает. тот все свои люди, парень. А если это когда-нибудь выплывет наружу? Вы конченные люди, говорю я. Одно мгновение Шор удивленно смотрит на меня, а потом он раздражается хохотом. — Ты слышишь, Отто? — вопит он. — Мы конченые люди. И, сострадательно покачивая головой, все еще продолжая смеяться, он щелкает меня пальцем по груди. Во-первых, это никогда не выплывет наружу, потому что Бушман вовсе не находит нужным сообщать об этом газетчикам. А во-вторых, если что, и выплывет... Так тоже не страшно. У нас повсюду сидят свои люди. Разве ты имеешь понятие о том, какие имеются связи у нашего старшего лейтенанта? Во всех инстанциях. Нет, с нами ничего не случится. Все ради родины. Со связями пролезешь повсюду. А пока что нас отправляют в деревню, дополняет тот там. Верно, говорит Шорза. Часть наших скоро уедет отсюда. Уедут немножко поиграть в прятки в имениях. Вооруженные полевые рабочие, понимаешь? Ведь официально нас может быть только определенное ограниченное количество. Черт подери, на днях я снова встретил такую команду. Так она в самом деле вздумала работать. — Что? — девятьсотно. — То, что я тебе говорю, — отвечает Шорзе. — Работать. Старые военные вдруг — работать. Ведь это станешь в самом делешним штатским!» — Отто головой. «Уж наш старший лейтенант позаботится о том, чтобы где-нибудь началось!» Они смеются и стучат по столу. «Если ничего не произойдет, тогда вся жизнь изгажена!» — ворчит Шорза. Прежде Отто был кучером, а Шорза портовым рабочим. В течение четырех лет они были солдатами. настолько хорошими солдатами, что теперь они ничем другим быть не хотят, да и не могут. Они пережиты к войны, войне, перенесенной снова в мирную обстановку. Они всплывают там, где происходят беспорядки, и только в этой обстановке они чувствуют себя хорошо. Без войны они погибшие люди. Эти одичавшие вечные наемники — Эти лишившиеся хлеба офицеры, перемешавшиеся с несколькими идеалистами, последние — самые твердые шлаки войны. По коридору проходит фельдфебель. У него к поясу привешена резиновая дубинка. Это огромный детина с жестоким лицом и маленькими глазами. Солдаты притихают, два-три новобранца встают и вытягиваются перед фельдфебелем. Он быстро оглядывает их, Они смотрят на него, и в их взглядах сквозит страх. Потом он проходит дальше, и новобранцы, облегченно вздохнув, снова садятся. — Ну, — насмешливо замечаю я, — вы больше боитесь революционного крючка, чем мы в свое время королевских наемников? — Потише, парень, — говорит мне Шорза, указывая на дверь. — Ведь это был бушман-мясник. Если он слышит хоть одно слово о революции, он звереет. Я встаю. Как мог я подумать, что я найду здесь убежище? Ведь здесь бродят зловещие карикатурные призраки войны. Здесь люди, превратившиеся в машины и утратившие всякое чувство действительности. Война в такой степени властвует над ними, что они дают себя обмануть. Они прячут какое-то жалкое оружие, будто они могли бы им спасти Родину. А ведь даже дети знают, что в наше время, чтобы в течение недели удерживать участок хотя бы в два километра шириной, требуется огромное количество артиллерии. Но у этих, вырвавшихся на свободу солдат, война превратилась в идею, и они готовы ради того, чтобы сберечь в своих тайниках какую-то дюжину винтовок убивать. и при этом полагают, что они мстят за Родину. Это было бы смешно, если бы речь не шла о людях. Я полагал, что найду здесь остаток товарищеских чувств и отношений. Но меня пугает это стадное чувство общей обреченности, которое свойственно этим одичавшим людям. Грубость, озлобление, отчаяние и равнодушие в сочетании с циничной похвальбою создают эту нездоровую атмосферу. Среди них попадаются и спокойные люди, но главную роль играют крикуны. Это больше не простой и сердечный тон прежних времен. Это безнадежность и озверение. Эти люди — потерянные люди. «Ты не хочешь войти?» — спрашивает меня Отто, вытряхивая пепел из своей трубки. Я отрицательно покачиваю головой. «Да все равно!» И так, и это, все скверно, замечает он. Должно быть, пришел поразнюхать, пошпионить, говорит какой-то верзило, внезапно вырастая передо мной. Нет, отвечаю я. Но пока тут вытягиваются в струнку перед Фельдфебелем, мне тут делать нечего. Он прав, ворчит шорза и бросает длинному. Оставь его в покое. Ты сам тут шпионишь, я давно посматриваю за тобой. Так вот оно как здесь. Здесь друг другу не верят. Входят два новобранца, у них бледные лица школьников, и они вваливаются с отчаянным шумом. По-видимому, они убежали из школы в погоне за приключениями. Я пересекаю двор, прохожу мимо красных стен, за которыми все еще продолжает властвовать Миру сколобой учебой и ограниченной глупости. Я не могу понять, зачем я пришел сюда. Внезапно я начинаю чувствовать жизнь. Я чувствую ее волнение в крови. Надо мной парят ласточки, и мне так сладко и хорошо. Я чувствую жизнь. И это для меня нежданное, радостное счастье. Тут же за казармой я наталкиваюсь на Карла Брейгера. Он торжествующе показывает мне заключенную сделку. Он продал свыше ста бутылок коньяку и сообщает мне, сколько он на этом заработал. — В таком случае сегодня с тебя хватит, — говорю я ему. — Пойдем купаться. Он удивлен. — Купаться? — Почему? — Да так, — отвечаю я. Он смотрит на синее небо и говорит. — Это обойдется мне в сто марок, потеряю полдня. «Ну так когда-нибудь можно себе это позволить?» И мы идем вместе. Мы проходим мимо квартиры Леддерхоза. В первом этаже я вижу, что две лавки соединены вместе, и теперь над ними красуется величественная вывеска «Артур Леддерхоза экспорт и импорт» — так гласят золотые буквы. Прежней табачной лавки больше нет. «Артур выходит в люди», — говорю я. Еще бы, отвечает, смеясь, Карл, теперь он величает свою старуху только сударыня. Улицы и дома остаются позади нас. С реки к нам доносится прохладный ветерок. Зелень на лугах отливает серебром. Мы отыскиваем себе местечко поуютнее и начинаем раздеваться. Я снимаю рубаху, и по мне пробегает легкий холодок. О, это дрошики, первые шаги в бане По дну пробегают солнечные блики, вода прозрачная и холодна. Я осторожно вхожу в воду и наклоняюсь, чтобы окунуть руки. В этом мгновении меня толкают в спину, и я лечу в воду. Тут же я бросаюсь обратно и увлекаю Карла за собою. Мы вместе плещемся в воде, окунаемся, кричим. Вода больше не кажется холодной. Мы вздымаем фонтан и брызг, ныряем на дно и снова поднимаемся на поверхность, и потом мы плывем вдоль берега. Мы плывем размашистыми широкими взмахами, мимо желтых водяных лилий, мимо кустов шиповника, мимо лугов, на которых вдали пасется табун блестящих на солнце лошадей. Потом мы вылезаем из воды и бегаем по лугу, пока солнце не высушивает наши тела. Мы скачем по высокой траве, покалывающей ноги, собираем плоские камешки и швыряем их в воду, любуясь множеством всплесков. — Это тебе неручные гранаты! — восклицает Карл. — Подумай, ни ранца, ни сапог, ни винтовки! Вопит он и швыряет лающего волка в воду. Мы бросаемся вслед за ним и плывем назад. У пса веселые глаза, закинутые назад уши и высовывающийся изо рта язык. Мы поем, кричим, плещемся. Вода поблескивает в солнечных лучах, и мускулы наши работают равномерно. Потом мы располагаемся вовнике и жуем наши бутерброды. Я валяюсь на солнце. Тело. Единственный верный друг. Как часто спасала ты меня, думаю я. Ты никогда не оставляла меня в беде. Всегда, когда мне грозила опасность и душа не находила выхода, ты выручала меня. Руки, как часто вы и ваши мускулы под гладкой кожей спасали меня стремительным движением от гибели. Ноги, как часто вы уносили меня от косы смерти. Глаза, как часто вы оберегали меня в полутьме. Уши, как часто улавливали вы опасность во время боя и предупреждали меня о ней. Я шевелю пальцами. Я чувствую все свое тело. Катаюсь по траве, впиваюсь зубами в хлеб, И на нас, на зелень луга и на воду, Светит жаркое летнее солнце. Мы одеваемся и собираемся домой лишь под вечер. В тот неповторимый час, Когда день и ночь замирают в равновесии, И время как бы затаило свое дыхание. Еще одно мгновение, и начнется вечер. Внезапно Карл останавливается и указывает на реку. В двухстах метрах от нас у воды стоит кто-то. Это женщина. Она на таком отдалении от нас, что мы не можем разглядеть ее лица. Тело ее золотистое и излучает мягкий свет. Порой он нежно розов, порой отливает бронзой. Она в лучах закатного солнца кажется такой бестелесной и сказочной. Что в нас исчезает всякое любопытство, уступая место почтительному вниманию перед тем, что человек может быть так прекрасен. Сердце мое бьется, и я внезапно ощущаю, вот как должна была бы начаться любовь. Так, без жажды обладания, только со зрительной радости, женщина медленно уходит в воду. Вода доходит теперь до колен. Мы останавливаемся и смотрим во все глаза. Быть может, она стара, может быть, она крестьянская девушка, может быть, она глупа и зла. Какое нам до всего этого дело? Для нас она здесь воплощение всего неясного, сказочного, наших снов. Полоска противоположного берега косой лентой уходит к горизонту. Женщина поворачивается и поднимает руки. По телу ее скользят тени и солнечные блики. Город полон тревоги. Мы это замечаем, возвратившись с купания. Повсюду на улицах стоят группы людей, циркулируют различные слухи, поговаривают, что произошло столкновение между рейхсвером и рабочей демонстрацией. Внезапно со стороны кирки Святой Марии доносятся ружейные выстрелы. Сперва одиночные, потом залп. Карл и я переглядываемся и, не проронив ни слова, спешим по направлению, откуда доносятся выстрелы. Нам навстречу бежит все больше и больше людей. «Скорей за оружие! Они стреляют, подонки!» — кричат они. Мы прибавляем ходу, проталкиваемся через толпу, продвигаемся вперед, порой бежим. Какое-то нервное возбуждение гонит нас вперед. Мы задыхаемся. Трескотня выстрелов усиливается. «Людвиг!» — кричу я. Он бежит рядом с нами, губы его плотно сжаты, скулы выдаются, глаза холодные и напряженные. У него снова лицо, какое у него было в окопах. Да и у Карла такое же лицо. И у меня. Мы бежим по направлению к доносящимся до на нас выстрелам, словно это возбуждающий нас сигнал. Толпа перед нами с криком бросается обратно. Мы проталкиваемся сквозь нее. Женщины закрывают лицо фартуками и бегут. Доносятся яростные восклицания и вопли. Вот тащут раненого. Мы добираемся до рыночной площади. Там у ратуши укрепился рейхсвер. Поблескивают стальные каски. На подъезде стоит пулемет. Он в боевой готовности. Площадь опустела. Люди толпятся лишь в боковых улочках. Было бы безумием пытаться идти дальше, пулемет властвует над площадью. Но один человек все же продвигается вперед. А за его спиной кипит толпа. Люди в улочках, жмутся к домам, стягиваются в черные пятна. Но человек этот далеко впереди. Посреди площади он выходит на освещенное место – оставляя позади себя тень, отбрасываемую кирхой. Резкий властный голос кричит «Назад!» Человек поднимает руки. Луна настолько ярка, что когда он начинает говорить, то в лунном свете видны его зубы. Товарищи. Все стихает. Теперь лишь его голос звучит между кирхой, ратушей и тенью, и голос этот трепещет на площади, как птица. Товарищ, сложите оружие! Вы хотите стрелять в ваших братьев? Сложите оружие и идите к нам!» Никогда еще не было такой ясной луны. Военные мундиры на ступенях ратуши словно мел. Освещенная сторона башни — блестящий зеленый шёлк. Каменные рыцари у ворот блестят доспехами на погружённый во мрак стене кирхи. «Назад, или мы будем стрелять?» Холодно раздается в ответ. Я оглядываюсь, смотрю на Людвига, на Карла. Ведь это прозвучал голос нашего ротного командира. Это крикнул гель. Меня охватывает волнение, словно мне предстояло увидеть казнь. Я знаю, гель не остановится перед тем, чтобы открыть стрельбу. Темная масса людей движется в тени домов. Слышится сдержанный гул голосов. Мне кажется, что проходит целая вечность. Потом от солдат, стоящих на лестнице, отделяются двое, и с винтовками наперевес направляются к тому, который шел к ним. Мне кажется, что пока они приближаются к нему, проходит очень много времени. Человек спокойно ожидает их приближения. Когда они достаточно близко подошли к нему, он говорит: Товарищи, Они хватают его за руки и увлекают за собой. Человек не сопротивляется. Они тащат его так быстро, что он спотыкается. Сзади раздаются крики. Толпа пришла в движение. Одна из улиц медленно и неравномерно продвигается вперед. Резкий голос командует. «Скорее отойдите с ним назад!» «Открываю огонь!» В воздухе грохочет первый залп. Он дан поверх голов и должен лишь отпугнуть. Человек неожиданно вырывается из рук солдат и бросается вперед. Он не ищет спасения, он бросается к пулемету. «Не стреляйте, товарищи!» Пока ничего не произошло, но толпа, увидев бегущего безоружного человека, продвигается вперед к церкви. И в следующее мгновение падают слова команды и начинает грохотать пулемет. Эхо Домов многократно отдает его трескотню, и пули со свистом рекошетят от мостовой. Мы с быстротой молнии бросаемся за один из уступов домов. В первое мгновение меня сковывает страх. Совсем не то чувство, которое я испытывал там, на фронте. Потом оно сменяется чувством злобы. Я вижу, как человек впереди спотыкается и падает. Я осторожно заглядываю за угол. Теперь человек пытается подняться на ноги, но ему это не удается. Он поднимает бледное лицо, протягивает руки и стонет. И тогда все кругом рушится, разрывается, сменяется страшным видением, и я снова вижу перед собою английского капитана. Вот-вот он сейчас поникнет и, снова воспрянув, будет преследовать нас, и его потухшие глаза потребуют нас к ответу. «Что вы сделали?» и мертвый род будет говорить «Виновен! Виновен!» Человек медленно никнет к мостовой, голова устало склоняется на грудь, и потом он растягивается на земле. «Нет! Нет!» — кричу я, и вопль мой громко звучит среди домов. Я чувствую, как кто-то отодвигает меня в сторону. Это Людвиг Брейер. Теперь он идет через площадь к убитому. «Назад!» — Гримит снова приказ с лестницы ратуши. Людвиг на мгновение останавливается. «Продолжайте стрелять, старший лейтенант Гель!» — кричит он в ответ и, пройдя вперед, склоняется над распростертом на земле телом. Мы видим, как от стоящих на лестнице отделяется один из офицеров. Не отдавая себе отчетов происходящем, мы продвигаемся к Людвигу и вместе с ним... Ожидаем приближения офицера, который вооружен только тростью. Он ни мгновения не колеблется, хотя нас теперь и трое, и мы могли бы его утащить с собою, ведь его солдаты не осмелились бы открыть стрельбу из боязни попасть в него. Людвиг выпрямляется. — Поздравляю вас, старший лейтенант Гель. — Этот человек мертв. Из-под одежды убитого вытекает струя крови. Она заполняет выбоины между отдельными камнями мостовой. Возле правой руки, тонкой и желтой, высунувшейся из рукава, она собирается в лужицу, кажущуюся при лунном свете черной. — Брэр, — говорит Гель. — Знаете ли вы, кто это? — спрашивает Людвиг. Гель смотрит на него и качает головой. — Макс Максвейль. — Я хотел дать ему возможность бежать, — задумчиво говорит Гель после некоторого молчания. — Он мертв, — говорит Людвиг. Гель пожимает плечами. — Он был нашим товарищем, — продолжает Людвиг. Гель ничего не отвечает. Людвиг с холодной ненавистью смотрит на него. — Чистая работа. — Это не имеет значения, — говорит Гель. «Дело в порядке, покое и в целях, которые перед нами поставлены». «Покой? цели, презрительно замечает Людвиг. «С каких это пор вы ищете оправдание? Вы просто нуждаетесь в каком-нибудь занятии, вот и все. Велите вашим людям отойти в избежание дальнейшего кровопролития». Гельни терпеливо машет рукой. «Они останутся здесь». Если бы они отступили, то завтра же на них напала бы в десятера большая толпа. Да вы и сами это знаете. Через пять минут я займу улицы. За это время вы еще можете успеть унести убитого. «Берите его», — говорит нам Людвиг, — и снова обращается к Гелю. «Если вы сейчас отступите, никто не нападет на вас. Если вы здесь останетесь, то будут еще жертвы, и в этом повинны будете вы». «Вам это понятно?» «Да», — холодно отвечает Гель. В течение одной секунды мы продолжаем стоять друг против друга. Гель поочередно оглядывает нас. Это странная минута. А потом мы берем тело Макса Вейля и уносим его прочь. Улицы снова полны людей. Перед нами раскрывается широкий проход, и к нам несутся вопли кровавые псы, полиция, носки, убийцы. Со спины Вейля капает кровь. Мы вносим его в ближайший дом. Это голландский трактир. Здесь мы находим двух санитаров. Они перевязывают раненых, лежащих на площадке для танцев. Какая-то женщина с окровавленным передником стонет и просится домой. Они с трудом удерживают ее в ожидании появления врача и носилок. Женщина ранена в живот. Рядом с нею лежит мужчина. на котором все еще его старое военное обмундирование. У него прострелены оба колена. Жена его склонилась над ним и причитает, ведь он ничего не сделал. Он ведь только проходил мимо, ведь я ему только несла еду. И она указывает на серый эмалированный горшок. Только еду. Танцовщицы забились в уголок. Хозяин взволнованно носится по залу и все спрашивает, неужели нельзя было раненых перенести куда-нибудь в другое место. Ведь если об этом узнают, его дело погибнет. Никто не захочет больше танцевать здесь. Антон Демут по-прежнему в своем расшитом золотом мундире раздобыл бутылку коньяка и теперь поит раненого. Хозяин в ужасе. Он делает Демуту знаки, но Демут не обращает на него внимания. — Ты думаешь, ноги мои уцелеют? — спрашивает раненый. — Я ведь шофер. Наконец-то прибывают носилки. С улицы снова доносится стрельба. Мы вскакиваем. Теперь мы слышим вопли, звон разбиваемого стекла. Не теряя времени, мы выбегаем на улицу. Разбиваем мостовую!» — кричит кто-то, и киркой вырывает булыжник. На улицу выбрасывают матрасы, стулья, детскую коляску. С площади продолжают доноситься выстрелы. Но теперь в ответ зазвучали выстрелы из крыш. «Потушить фонарь!» Кто-то бросается вперед и швыряет в фонарь камнем. Наступает мрак. «Коссоле!» — кричит Карл. «Это он! Рядом с ним Валентин!» «Сюда, Эрнест, Людвиг, Карл!» — вопит Коссоле. «Эти свиньи стреляют в женщин!» Куда исчез солнечный день? Покой и надежда, бронзовая кожа купальщицы? Раздаются выстрелы и вопли людей. Мы залегаем в подъездах, кипим негодованием. Мимо нас носят раненых, кровь обогрила мостовую. Мы снова солдаты. Снова вокруг нас война, снова война в нас. Кончилось все, кончилось товарищество. Оно расстреляно из пулемета. Солдаты стреляют в солдат. Товарищи в своих же товарищей. Всему конец. Конец.